Глава девятая. Из глаз потоком хлынули слёзы. Таня по-простому вытерла их приборным рукавом и вздохнула. Делать-то нечего. Новый торт она сделать не успеет, это яснее ясного. Нужно работать с тем, что есть. Вот именно. Таня хлюпнула носом и встала. Сунула руку в карманчик кружевного передника и к своей радости обнаружила там так нужный сейчас носовой платочек. Шлоточек был тоже кружевной, но функцию свою исполнил исправно. — Так-с, — уже бодрее сказала Таня, — а где бы нам найти блюдо? Она задумалась на минутку и пошла к самому крайнему шкафчику, открыла дверцу и охнула. Большое блюдо с нежными розочками буквально выпрохнуло с верхней полки и приземлилось ровнёхонько в подставленные Таней руки. Так, с блюдом в руках, Таня и привалилась к ближайшей стенке. — Ох… До разрыва сердца доведут меня здешние магические штучки. Таня вцепилась в блюдо и прижала его к себе как самое дорогое. Еще бы! Это и правда было блюдо так блюдо. Да Таня таких и не видала. Оно было совсем тоненьким, почти прозрачным и довольно легким. И еще эти розочки по всей его поверхности были как живые. Вот того и гляди, повеют легкий ветерок, и лепестки их задрожат. «Какая искусная вещь!» – поразилась Таня и оторвалась наконец от стены. Блюдо лежало в ее руках спокойно, будто и не оно вон только недавно спланировалось в верхней полке. «А ведь придется привыкать к магии, к чудесам этим странным!» – подумала Таня и поставила блюдо на стол. Так-с, первый корж пошел. Таня положила желтый мягкий бисквит на дно блюда и залила его кремом. накрыла его следующим и провела процедуру по новой. С каждым следующим коржом торт становился всё выше и тяжелее. Крем проникал в апельсиновый бисквит и заполнял каждую его ячейку. Таня невольно проглотила слюнки. И как только Салара сохранила фигуру при таких-то занятиях, я бы не смогла, подумала Таня и поняла, что сегодня она же не завтракала совсем. А что там, кусочек, пусть даже не самый маленький, шарлотки. Так, мимо проскочил. Сейчас бы-то мне стаканчик латте с густой пенкой, после яичницы из двух яиц, конечно. Таня вспомнила про яйца, которые она забыла положить в крем, и опять запечалилась. Но ненадолго, потому что тому, у кого руки заняты, печалиться долго не получается. Руки же работали вовсю, доливая, смазывая кремом коржи. Наконец, торт был готов. Он горделиво высился на блюде и ждал своего часа. Ага, теперь его нужно в коробку. Таня метнулась к уже знакомой кладовке и выбрала подходящую по размеру. Это оказалась большая круглая коробка с прозрачной крышкой и плотным дном, покрытым узорчатой вощёной бумагой. Таня водрузила изделие рук своих на внутреннюю подставку и взяла в руки прозрачную крышку. поднесла к коробке и стала её закрывать. Не тут-то было. Крышка, которая была явно по размеру и точно совершенно от этой упаковки, упорно не желала вставать на место. Да что ты будешь делать? Тане умаилась и сердито посмотрела на низговорчивую крышку. Но тут у неё внутри будто опять зазвенел тонкий колокольчик, будто предупреждая о чём-то, будто что-то подсказывая. Таня задумалась и замерла. Потом посмотрела на торт и хмыкнула. Я, похоже, совсем навыки растеряла. Давно не пекла. Тут Таня немного лукавила. Она пекла и не далее, как неделю назад, но, конечно, не такой торт, а простенькую шарлотку. Этому уже и зделю кое-чего не хватало. Чего же? Я уверена, что вы сразу поняли. Ну, конечно, Торт ведь важно не только хорошо испечь, но и украсить, особенно если это торт заказной. Да. Торт нуждался в украшении, когда мы в макияже перед походом в театр. Таня улыбнулась и скорее к шкафчикам. На этот раз она подошла к прямому шкафчику и открыла его с большой осторожностью. Ну, а вдруг опять что-нибудь спланирует ей прямо в руки? И ведь права оказалась Таня. Вот как чувствовала С нижней полки, будто кто-то их вытолкнул из общего ряда баночек, мешочков и бутылочек, выдвинулось три. Совсем маленький мешочек тёмно-синего бархата, одна баночка с чем-то оранжевым внутри и бутылочка с тягучей субстанцией цвета весенней травы. Что оставалось делать Тане? Конечно, она сгребла всё это богатство и потащила скорее на стол. Дальше она действовала просто по наитию, и результат впечатлил. В мешочке оказались разноцветные зёрнышки, в баночке засахаренные апельсиновые корочки или что-то очень на них похожее. А в бутылочке, таня понюхала, оказался то ли настой, то ли эссенция мелиссы. Таня хмыкнула и капнула несколько капелек на поверхность готового торта. Повеяло свежестью летнего утра. А когда таня украсила тортик апельсиновыми корочками, повеяло ярким осенним днём. Когда же Таня рассыпала по поверхности разноцветные зёрнышки, они засияли как алмазы чистой воды, и повила чистым, только-только выпавшим снегом, холодным и сверкающим под ярким солнцем. Какая же красота! Таня ахнула и с минуту стояла и только смотрела на торт, равных которому она не видывала. Потом схватилась и закрыла его прозрачной крышкой. Вот сейчас крышка не сопротивлялась и спокойно вошла в пазы. И вовремя